Глава 24. Детектив Фокс. Пробудил звук. Долгая капля срывалась с высоты и со звонким шлепком падала с равной периодичностью, вызывая повышенную тревожность. Автоматический шприц из аптечки первой помощи с готовностью всадил дозу успокоительного и отщелкнул пустую капсулу. «Держи, человек, экстренную помощь. Сейчас тебе станет легче. Только не волнуйся». Аппарат секунду подождал эффекта и отключился, прекратив жужжать. Бульк. «Вода? Откуда вода?» Полицейский забеспокоился, зашевелился и откровенно с новой силой заволновался. Аппарат принялся бешено вращать револьверным механизмом, подыскивая нужное лекарство, и отключился, не найдя ничего нового. Дальше сам человек. Слишком много отрицательных эмоций за сегодняшний день. Аптечка была пуста и могла только издавать противный звук вращающегося барабана, но не оказывать помощь. Бесполезные технологии. Так, значит, они заботятся о человеке, когда тот в отчаянии. Фокс вздохнул. Это он и сам знал про дрянной день. Последние двадцать лет все такие были. Открыл глаза и непонимающе посмотрел перед собой, оценивая полумрак, выискивая очертания знакомых предметов. Никакой улицы, недовольных пешеходов, наглых водителей, не любящих ответственных и старательных самокатчиков, яркой навязчивой рекламы на фасадах домов не было. А где вечное солнце, удушливый солнцепек, от которого сходишь с ума? В какой-то момент ему даже понравилась непривычная прохлада, пока картина не стала ясной. Причудливые тени непонятных старинных механизмов, переплетение старых гнилых труб, свисающих в беспорядочном хаосе с потолка. Вот что предстало перед глазами. Однако Фокс... Опытный детектив и первый сотрудник своего отдела так и не мог понять, где находится. Еще этот запах, застоявшийся гнилой воды и сладкий трупный запах смерти, который ни с чем не спутаешь, начал дурманить голову. Фокс откровенно забеспокоился и попытался из полулежачего состояния принять хотя бы сидячее. Нога преодолевая сопротивление толщи воды, заскользила по полу еще опору. Глаза сразу расширились, дурман и вялость мигом исчезли. Барабан аптечки привычно зажужжал и отключился. Человек лежал в неглубокой воде, а в метре от него на островке мусора застыли вечными памятниками высохшие трупики крыс. Рядом по плавками плавали использованные тюбики шприцов от его аптечки. Выходит, не напрасно реанимировала, потратив недельный запас. Да лучше бы умереть дала. Мужчина встрепенулся окончательно, приходя в себя. Дернулся, садясь, и постарался прикрыться от ужаса руками, зажмуривая глаза. Удара не произошло. Возможно, судьба уже его нанесла и теперь тайком наблюдала за полицейским, гадая, что он предпримет. Фокс судорожно вздохнул и затрясся, когда увидел, что руки его связаны толстой проволокой. И в отличие от ржавых гнилых труб, покрытых бурым мхом и мотками паутины, проволока пугала да икоты своей толщиной и навизной, очень сильно выделяясь на фоне разрухи и запустения. Кисти рук непривычно заныли. «Свободу полицейскому!» — зашептал Фокс в миг пересохшими губами. Голос пропал. «Со мной так нельзя!» Фокс увидел в нескольких метрах от себя плавающую в застоявшейся воде свою шляпу и без раздумий бросился к ней. От неловких движений он ушел под воду. Чуть не утонул, с трудом вынырнул. Скованные руки пытались опереться на склизкий пол и увидел, что приблизился к цели. Схватил шляпу, торопливо натянул на голову и, пятясь, снова оказался у стены. Сердце бешено колотилось в груди. За отвоеванной шляпой никто не ринулся в атаку. Головной убор удалось отстоять. И Фокс почувствовал себя намного лучше и увереннее. Еще не победитель, но тоже непрост. Намучаются, связавшись с полицейским. Ведь за ним, помимо его отдела, целое управление. Чего стоят два лейтенанта? На них просто смотреть, и то страшно. Вспомнил про телефон. Попытался вызвать вживленный датчик. Экран постоянно гас, не желая возникать перед глазами. Связи не было. Номера абонентов все были вне зоны действия сети. Оставалась надежда на два прямых звонка, того, что в любое время бил током, и того, где постоянно спрашивали, как у него дела и что он сегодня ел. Эти номера невозможно было заблокировать извне, так как они являлись приоритетными и всегда ты должен быть на линии. Потом Фокс вспомнил, что сам их заблокировал, добавив в черный список и тело его вмиг похолодело. «Нет, нет!» — зашептал он, борясь с дрожью. Ноги заилозили по полу, гоняя волны. Мусорный островок закачался. Крыса, которая месяцами спокойно лежала в куче старого тряпья и пожелтевших клочков бумаги, с бульканьем упала в воду и тут же всплыла, как символ непотопляемости. Тогда почему ему страшно, если даже мумия ничего не боится? Опытный полицейский взял себя в руки. Досчитал до десяти, два раза повторяя про себя цифру восемь. Вспомнил про жетон и первую присягу, принимаемую на плаце перед колледжем. За спиной у строгих преподавателей развивались знамена. Тогда ему казалось, что весь мир принадлежит выпускникам, и они уж точно смогут его изменить. А оказалось, все не так. Далеко не так. Теперь он в заброшенном подвале, среди крысиных трупов. Над головой гулка застучала, мох задрожал, как живой, и из гнилого обломка ржавой трубы выкатился ком. Фокс старался на него не смотреть, отводил глаза, но в поле зрения упорно лезли дохлые крысы. Успокоился ненадолго. Номера в телефоне. Нашел, из-за чего паниковать. Ведь сам заблокировал, значит, сам может и разблокировать. Фокс облегченно выдохнул и принялся вызывать меню. Только каждая его попытка вызывала красную вспышку перед глазами, и она насиловала мозг, глася «Нет сети!». Фокс застонал, подтянул к подбородку коленки и впервые за долгое время заплакал, бормоча. «Я хочу к маме! Мама, я не ел сегодня ничего! Мама!» Голос предательски дрогнул. Как злая насмешка, перед глазами вспыхнул красный фон экрана телефона с уже привычной надписью «Нет сети!» И следом раздался пронзительный звук «Фиаско».